Глава восьмая. Княже, вскинулся Тимофей. «Кровь!» Сначала тонкие красные ниточки появились в уголках дрогнувших губ, потом застроились сильнее по подбородку вмурованного в камень человека, по шее, по валунам. Потом губы разжались. И тут уж хлынуло по-настоящему. Густое, темное. Слабая улыбка полонянина стала похожей на глубокую резанную рану. Видимо, тяжелые глыбы все же раздавили нутро бессермена. Видимо, камень смял потроха. Или это какая-то хитрость? Нет, на хитрость не похоже. Желтое лицо чужеземца бледнело, узкие глаза с неестественно расширенными зрачками мутнели. Еще секунда, и торчавшая из камня голова бессильно повисла. Жутковатое зрелище. Окровавленный рот открыт, глаза закатываются. Затихает слабое хриплое дыхание и капает, капает без конца темно-красная жижа в темно-красную лужу. «Что с ним?» Тимофей придвинулся ближе. «Похоже, откусил язык и истек кровью». Хмуро отозвался угрим. «Как истек?» — поразился Тимофей. «Что, так быстро?» Да нет, не быстро. Видать, давно уже свою кровушку глотает. Чудно, как до сих пор не захлебнулся. Тимофей содрогнулся. Бесермен, одно слово. Черный бесермен в сером камне не шевелился и, кажется, уже не дышал. Все? Он умер, княже? Нет. Покачал головой угрим. Еще нет, но скоро. Очень скоро. В его жилах почти ничего не осталось. Князь Волх повел по воздуху ладонью, чуть шевельнул губами. С зуба столба придавившего полонянина, будто оползень с влажного земляного обрыва, сдвинулся широкий каменный пласт, сполз, накрыл, закрыл и голову, и кровь бессермена. Пленника теперь не стало видно вовсе. Лишь одинокая колонна с уродливым выступом в том месте, где только что из камня торчала человеческая голова, подпирала свод подземелья. «Ну вот и схоронили, стало быть!» — ответил князь на немой вопрос в глазах Тимофея. «Кто это, княже? глухо вымолвил Тимофей. «Кто это был?» Воин, лазутчик, вор и ночной тать, обученный убивать из-под «И откуда ж он такой взялся?» Угрим неопределенно махнул куда-то за спину. «Его страна лежит за степями кочевников, за владениями желтолицах царей, за далеким Восточным морем. Земли, из которых он послан, первыми встречают восход солнца. А кто...» Тимофей никак не мог остановиться. Вопросы сыпались сами собой. «Кто послал его из этой заморской страны?» Князь невесело усмехнулся. «Заморский же колдун, сила которого не уступает моей. Ты вступил на его темную тропу, Тимофей. Такие пути способны создавать лишь могущественные чародеи и кудесники». «Но ведь и ты, княже, тоже смог». «О нет, я всего лишь в нужный момент протянул к тропе свою тропку, поменьше и покороче. Поставить развилку на уже проложенную тропу и взломать ее легче, чем самому прокладывать весь темный путь». «И ты вот так просто нас нашел на чужой колдовской тропе?» – удивился Тимофей. У Угрим покачал головой. Не просто, Это было совсем непросто. Отыскать тропу нелегко. Еще труднее найти на ней человека. Мне помогло защитное слово, которое я наложил на тебя и которое связало тебя со мной. А разве заморский чародей не делал того же со своим посланцем? Разве он не знал, что на его тропу вступили чужаки, пленившие его лазутчика Татья и вора? Наверное, делал. Наверное, знал. Ответил князь. Однако по тону у Грима Тимофею стало ясно. — Наверное, здесь лишнее и неуместное слово. — Тогда почему он не разрушил тропы, как это сделал ты? Почему вообще позволил нам вступить на нее? — Ему нужно было то, что лежало в твоей сидельной суме — черная кость. И ему не важно было, кто ее доставит. А без тропы кость к нему не попала бы. Думаю, он принял вас за случайную, не представляющую опасности помеху. Тимофей тряхнул головой. «Значит, все это из-за черной кости, да? Ради нее была проложена тропа. За ней заморский кудесник отправил своего воина Татя. Из-за нее нас чуть не растерзали латинине, и чтобы получить ее, ты вырвал нас с чужого колдовского пути?» Угрим кивнул. «Да, в первую очередь, чтобы получить ее». «Что ж, по крайней мере, честно. Она действительно так важна, эта кость?» Еще один кивок горбатого князя-волхва, потом скупые слова. «Ты даже не представляешь, насколько!» «Что есть черная кость, княжа?» Поднял глаза Тимофей. «Что она такое?» И осекся, встретившись взглядом с угримом. Смоляные зрачки в озерах белков пульсировали, будто два чернильных нарыва. И с каждым новым толчком зрачки князя Волхва становились все шире. Давящий взгляд немигающих очей проникал в тело и в самую душу. Темные зеницы у грима затягивали и растворяли в себе, изучали, испытывали, прощупывали, проверяли. Как долго это продолжалось, Тимофей не знал. — У тебя добротное, крепкое сердце! Наконец услышал он задумчивый голос князя. В твоем сердце нет червоточин. Его не испортили ни латини, ни, ни ханский посол, ни темная тропа, ни черная кость. Страх и предательство не селятся в таких сердцах. Такие сердца остаются чистыми и открытыми. Ты уж не серчай, Тимофей, но я должен был убедиться, что могу доверять тебе, как прежде. Я убедился». «Убедился?» Тимофея трясло. Ощущение было такое, будто его разобрали по косточкам и собрали вновь, осмотрев и ощупав каждый суставчик. Значит, убедился и и что, княже? Глаза открыты и уши слышат. Первое дело сделано, первый вызов брошен. Кость ложится к кости. У Грим говорил непонятное, он будто произносил заклинание. Что? снова спросил Тимофей. «О чем-то, княже? «Наступают времена, особые времена!» Слабо улыбнулся ему князь Волхов. «Времена великих дел, творя которые трудно обойтись без верных помощников, помощников мудрых, смелых, толковых и знающих, ибо от того, кто не знает, мало проку». Готов ли ты получить знание и запереть его в себе? Готов ли ты, обретя знание, продолжить службу? Готов ли служить мне и только мне, Тимофей? Что скажет твое сердце?» Угрим вновь пристально, не отрываясь, смотрел на него. «Да, готов», — горячо заверил Тимофей. «Я был верен тебе раньше и буду верно служить впредь». «Служить мне?» Зачем-то снова уточнил Угрим, уточнил и выделил. «Служить всегда и во всем? Служить, невзирая ни на что? Служить, не препятствуя и не причиняя мне вреда? Подумай, прежде чем дать ответ. Сказанное сейчас свяжет тебя сильнее, чем все прежние клятвы. Сейчас ты либо переступишь порог сокрытого знания, либо останешься в счастливом неведении». «Да, служить тебе», — кивнул Тимофей. «Всегда, во всем ни на что не взирая, не препятствуя и не причиняя тебе вреда. Даю слово». «Ты уверен?» «Да», — без тени сомнения отозвался он. «Когда уже коснулся тайны, неведение не бывает счастливым. Оно приносит лишь беспокойство». «Что ж, Тимофей, ты трижды сказал «да». удовлетворенно кивнул князь. «Ты сделал свой выбор. И ты объяснишь, что есть черная кость, кому она понадобилась и зачем, и что вообще происходит?» «То же, что происходило в этом мире всегда», — пожал плечами у Грим. «Кто-то жаждет большей силы и власти, чем имеет, и настает. нет, уже настало время великих сражений». «Время войн, правителей и чародеев, витязей и магов!» «Время войн?» «Подумаешь, Эка видаль «Войны вечны», — заметил Тимофей, — «как и сами люди». «Войны много старше людей», — возразил Угрим. «Но истинные войны за истинное могущество случаются в этом мире редко». Они долго готовятся и еще дольше длятся. Именно такая война началась в тот момент, когда ты с чужой добычей, вырванной чужаком из чужих рук, вступил на чужую тропу, пронзающую пространство и скрадывающую расстояние. А взлом темной тропы стал объявлением войны. Теперь знающие знают. И пути назад теперь нет, ибо похищена черная кость. Чья это кость, княжа? Это Кощеева кость, Тимофей. Кощеева? Брови Тимофея поползли вверх. Старые сказки говорят, не слушай сказки, отмахнулся Угрим. Меня слушай. Сказки, легенды и былички лгут. Я скажу правду, особую волховскую, неведомую прочим. Князь Волхв говорил, Тимофей слушал. В стародавние времена, когда горы еще стлались равнинами, а морское дно выселось горами, когда колдовская сила царила всюду и ее было больше, чем живительных соков в весеннем лесу, шесть чародеев из разных концов земли пожелали обрести могущество, которым их не мог одарить этот мир. Речь у Грима текла спокойно и неспешно. Прикрыв веки, князь Волх говорил подобно сказителю, вещающему былину. Только таких сказок Тимофею слышать еще не приходилось. Недовольствуясь покоренными силами Яви и вопреки установленным порядкам праве, шестеро обратились к сокрытым навьим силам. Выбрав место наибольшего средоточия колдовских токов, неразумные кудесники выстроили из своих тел магический шестиугольник. Совместными усилиями они провели обряд, вскрывающий запечатанное. Взбудораженное воображение услужливо рисовало картину, описываемую князем. Возникающие в голове образы живо дополняли недосказанное угримом. Тимофей словно видел отражение былого в темных очах горбатого князя Волхва и видел и слышал, как шесть человеческих фигур, окутанных колдовским сиянием, Стоят, вскинув руки на равном удалении друг от друга. Как под монотонный речитатив заклинаний в воздухе начинает гудеть и вибрировать что-то еще. Как нарастает и силится иной, чужой и чуждый звук. Как трясется земля, как яростный вихрь рвет одеяние шестерых. И как между чародеями, упершимися ногами, в содрогающуюся твердь открывается, разверзается. «Они получили, что хотели», — рассказывал Угрим. Из нижнего пекельного царства Навь выплеснула вызываемую силу, но вместе с ней в еф вступил и ее носитель, который сам давно рвался за Навьи границы. «Кощей?» — сорвался с уст Тимофея ненужный вопрос, ответ на который он уже знал. «Кощей!» Негромко по змеиному прошипел князь. «Таково лишь одно из имен Навьей Твари. О нем известно мало, но кое-что все же известно. Средоточие его силы таилось в нем самом, в его бессмертной плоти. И силы этой хватило, чтобы проложить самую первую темную тропу. Кощеева тропа шла в обход алатырь, Камня, привалившего вход в пекельное царство, И мимо Калиного моста через смородину реку, что отделяет Навьи чертоги от яви. Тропа дотянулась до центра чародийского шестиугольника, смешав навь с явью, порушив незыблемую правь. Открылась, разверзлась. У Тимофея аж дух перехватило, когда он попытался представить, каково это, каково было, каково могло быть. У Грим продолжал. Наверное, сами по себе не обряд шестерых, ни Кащеева тропа не смогли бы сотворить такое. Но колдовская мощь неосторожных кудесников и сила Кощея устремились навстречу друг другу. Поэтому кощей и сумел подняться из мертвой Нави в светлую явь. «И?» — затаив дыхание, с трудом вымолвил Тимофей. «И что? Что было после?» Перед его внутренним взором пылало темное пламя, пламя, вырвавшееся из земли фонтаном, ударившее в небо, разметавшее магический шестиугольник, смахнувшее могущественных чаротворцев древности, словно былинги, вмиг лишившее чувств всех шестерых, поглотившее, подмявшее под себя их хваленую мощь и неразумную силу. Именно так Тимофей представлял себе пришествие кощей. и ничего иного не мог рассмотреть сквозь сплошную бушующую тьму. Простому смертному не дано даже вообразить, как Навь мешается с Евью. «Он стал властителем этого мира», — глухо донесся до Тимофея голосу Грима. «Кощей черный, кощей страшный, кощей всевеликий, кощей неупокаиваемый, кощей неуязвимый — Кощей непобедимый, Кощей несокрушимый, Кощей губитель. Его власть и его жестокость были безграничны, как бесконечно была его жизнь. В те несчастные времена люди, оказавшиеся игрушками в руках Кощея, прозывали его Чернобогом. Но он не был богом, ни белым, ни черным, хотя постоянно требовал жертвенной крови. Кощей был просто бессмертным созданием, несущим смерть и ею же живущим. «Ничего себе просто!» — пронеслось в голове Тимофея. С покоренных народов он брал дань человеческими жизнями, а противившихся его воле истреблял под корень. От Кощей во гнева не укрывали ни крепости, ни леса, ни болота. Он проходил темными тропами всюду и проникал везде. Он не щадил никого, и только шестеро, открывших ему путь, вместо искомой власти обрели его милость. Шестеро вынуждены были служить кощею, оберегая свои жизни. Все прочие мёрли, как мухи. «Но разве никто...» — Тимофей облизнул сухие губы. «Неужели никто не посмел?» «Ну почему же никто?» — усмехнулся Угрим, не дав ему закончить фразы. Осмелившихся было много, особенно в первое время. С кощеем сражались опытные маги, отважные витязи и могущественные князья. Но все они лишь забавляли его и гибли без проку, ибо убить бессмертного невозможно. Копья протыкали навью тварь, но ее раны затягивались. Мечи и топоры рубили Кощееву плоть, но отсеченные куски прирастали вновь, не успев упасть на землю. Раздробленные ослопами кости заново обретали крепость, а вязкая, как мед, кровь склеивала разваливающееся тело. Отравленные стрелы тоже не причиняли кощею вреда, и даже огонь отступал от его неуязвимой плоти. И все же кощей недооценил людей. Его сгубила не отвага безрассудных смельчаков, а коварство и хитрость ближайших слуг. Шестеро кудесников долго и внимательно наблюдали за своим повелителем. По крупицам собирали сведения о нем, о его возможностях и об источнике его могущества. Прислуживая, они учились. Преклоняясь и унижаясь, шестеро по-прежнему мечтали обрести хотя бы малую часть запретной навьей силы. — Так они все-таки убили коще? – спросил Тимофей. Угрим покачал головой. Убить кощея в привычном «тебе и мне» смысле этого слова шестеро не могли. Зато сумели пленить так, что Полон оказался сродни смерти, а сам Кощей из властителя стал слугой своих слуг. И как же они его одолели? Льстивым подарком. Заговорщики преподнесли в дар Кощею трон, взращенный из земной тверди и выложенный крупными самоцветами. но под драгоценными камнями скрывалась губительная магия и хитроумный механизм. В подлокотниках, ножках и спинке были спрятаны адамантовые клещи с прочными кристаллами-зубьями и такие же ножи, острее бритвы, крепче стали, смазанные к тому же зельем разрыв травы. Когда кощей сел на новый трон, тот обратился в дыбу и плаху одновременно. Алмазные кандалы-самохваты в одно мгновение сковали и растянули навью тварь. Потаенные ножи ударили быстрее и сильнее, чем рубит все часа мой ловкий воин. Адамантовые лезвия отсекли руки, ноги и голову. Заговоренная машина-трон разорвала кощеего тело на шесть частей. Тулово осталось сидеть, прикованное к трону. все остальное было отброшено в стороны еще до того, как пролилась кровь. а когда кровь хлынула, обезглавленный и четвертованный Кощей уже не мог воссоединить себе. Шестеро встали над его плотью в алмазных оковах, и каждый произнес запечатывающее заклинание. Из нее же, изнав ей плоти, черпая силу. Смешанная магия Яви и Нави сплавила Кощееву кровь и адамантовые клещи в однородную массу. «Яйцо-кристалл?» кристал? догадался Тимофей. «То, в которое вмурована кость?» «Да», — кивнул Угрим. «Отсеченные члены Навьи и твари были навеки заключены в оковы саркофаги, которые не страшатся воды, не горят в огне и не крошатся под булатом. Таких саркофагов шесть, и сила Кащея живет в них по сию пору, ибо сам Кощей не может умереть, даже будучи разорванным на части». «Ишь ты, вот оно как получается!» Тимофей потер раззудевшийся лоб. «Значит, это...» Он покосился на суму Бессермена. Там в прозрачном яйцевидном коконе покоилась костлявая рука, черная, высохшая, не больше руки малого детяти. «Это Кощеева десница? Так, княже. «Верно», — ответил Угрим. Это правая рука, она в ей твари. Тогда? Тимофей нервно усмехнулся. Тогда не столь уж велика была тварь. Князь Волхв качнул головой. Просто идет время, Тимофей. худесники, чернокнижники и маги разных народов век за веком черпают силу из черной кости. Вот кощеева кость и усыхает. А с ней вместе сжимается и колдовская оправа. Причем это происходит со всеми шестью саркофагами. Они по-прежнему связаны между собой, хотя и не являются более частями целого. Когда из одной черной кости забирают силу, ее отдают и другие кости. «Погоди, погоди, погоди княже. Тимофей тряхнул головой. «Что значит кудесники, чернокнижники и маги разных народов?» «А как же те шестеро, что одолели У Угрим усмехнулся. «Вот они-то и разнесли останки навьи твари по свету, не сумев договориться между собой. Победители Кощей не справились с собственной алчностью. Каждый из шестерых, обретя с черной костью частицу его могущества, возжелал большего. Каждый претендовал на добычу другого, дабы присовокупить ее к своей. И каждый втайне желал получить все части растерзанного Кощеего тела. «Зачем?» — вырвалось у Тимофея. Угрим вздохнул, как показалось Тимофею мечтательно. «Тот, кто соберет все кости, получит полную власть над навьими силами. Власть, не уступающую Кощеевой. Власть, которая, помимо прочего, дает человеку главное — бессмертие. «Главное?» — переспросил Тимофей. «Это главное?» «Разумеется. Человеческая жизнь слишком коротка, а тот, кто чувствует в себе силу изменить мир по своему усмотрению, всегда хочет иметь для этого достаточно времени». Князь вздохнул еще раз. Правда, никому еще не удалось собрать черные кости воедино. Шестеро провели остаток своей жизни, воюя друг с другом. Все они прожили лишь тот недолгий срок, какой отпущен человеку, живущему от битвы к битве и ради битв. Они гибли в сражениях за растерзанное тело Навьей твари, сами отходя в Навь. В воинах сгинули их дети и внуки, в войнах стерлись и рассеялись их колено. И что было потом? Тимофей не отводил глаз от князя Волхва. Потом черные кости переходили из рук в руки, терялись где-то и откуда-то появлялись вновь. А посвященную в их тайну чародеи снова и снова охотились за кощеевыми мощами и вечной жизнью. Вечная жизнь? Тимофей задумался. Многому он мог бы поверить безоговорочно, но это... Возможно ли такое? Наверное, в его глазах отразилось невысказанное сомнение — И, наверное, Угрим заметил. «Тебя что-то смущает?» — Свел брови князь. «Вообще-то да, княже, потупил взор Тимофей. «Способен ли на самом деле смертный обрести бессмертие? Можно ли полностью доверять старым волховским преданиям?» «Об этом говорят не предания», — сухо ответил Угрим. «Об этом говорит сама Кощеева Кость». «Как это?» — Изумился Тимофей. «Достань ее!» — повелел Угрим. «И посмотри!» Тимофей поднял с пола бессерменскую сумму, вынул округлый яйцевидный кристалл, с недоумением покрутил его в руках. «Что ты видишь?» — спросил Угрим. «Что он видел?» «Да то же, что и прежде!» толстую прозрачную оболочку, похожую на огромную застывшую слезу, под ней черную костлявую руку, запечатанную в прочном кристалле, словно муравей в янтарной капле. Что ты видишь, Тимофей? Повторил князь свой вопрос. А еще неведомые матовые знаки росчерки на гладкой поверхности, размытые, кое-где истерты, но вполне различимы. «Здесь что-то написано», — отозвался Тимофей. «Наверное, колдовская печать?» «Не печать», — покачал головой Угрим. «Весть. Судя по всему, надпись нанесена теми же руками, что заключили Кощееву кость в этот кристалл. Мне неизвестно, почему и при каких обстоятельствах это произошло. Возможно, кто-то из шестерых, предвидя свой конец, оставил послание преемнику. Но поскольку даже между разделенными останками на твари сохраняется связь, знаки, начертанные на одном саркофаге, проступили и на остальных пяти. Эта надпись все объясняет. «Возможно, но я не знаю языка древних княжи. развел руками Тимофей. «Неважно». По губам у Грима скользнула слабая улыбка. Это магические письмена, значит, умеющие читать прочтет их вне зависимости от того, каким языком владеет. Прочтет сам или с чужой помощью. Нужно только знать, как открывать скрытый смысл в открытых пытливому глазу знаках. Я знаю. Смотри сюда, Тимофей. Внимательно смотри. Ладони князя огладили прозрачное яйцо, на миг закрыв ее надпись и темневшую под ней кость. Угрим шевельнул губами. А когда князь Волхов убрал руки, Тимофей увидел. Матовые знаки были уже не только на поверхности кокона-кристалла. Неведомые письмена, словно сотканные из воздуха, возникали теперь над прозрачным ковчежцем, все отчетливее проступая в факельном свете. Знаки распадались, изменялись, обращались в знакомые буквицы, складывались в слова, понятные и недвусмысленные. «В твоих руках шестая часть силы», — зачарованно читал Тимофей, колышущийся в воздухе текст. «Знай, единение частей целого есть начало вечной жизни и вечной власти». «Ну?» — спросил князь. «Теперь ты понимаешь, почему столько веков шла охота за черной костью, и почему она продолжается до сих пор?» Понимаю. — ответил Тимофей. — А много ли сейчас э, охотников? — Нет. Губы угримые загнулись в презрительной усмешке. В наше время колдуны, маги, волхвы и чародеи измельчали. Они позабыли былые деяния и древние тайны. Лишь немногие из них посвящают жизнь поискам кощеевой кости. И все же некоторые ищут. а некоторые даже находят и могут воспользоваться найденным. «Михель Шотто?» — пробормотал Тимофей. Угрим кивнул. «Верно. Латининский маг при помощи кости помогал Феодор Лиху укреплять империю». «Но зачем это понадобилось Михелю?» В начале пути к будущему могуществу дальновидный маг часто предпочитает прислониться к чужой силе и власти и использовать их в своих интересах. До сих пор цели Феодорлиха и Михеля совпадали и оба нуждались друг в друге. Феодорлиху необходима была магическая поддержка. Михель же, полагаясь на войска императора, надеялся собрать все кощеевы кости, разбросанные по свету. «Михель убит, княже. Запоздало сообщил важную новость Тимофей. «И Михель, и Феодорлих. Оба. Татары забросали их своими гремучими шарами». «Что забросали, знаю», — спокойно сказал Угрим, и Тимофей понял. «Действительно знает. Но, конечно, князь Волхов мог смотреть и видеть его глазами». Мне известно, что императора и его мага пытались убить воины ханского посла. Но вот убили ли? В этом я не уверен. Михеля, по крайней мере, убить непросто. Впрочем, он не единственный, кто ищет черные кости. Тимофей покосился на толстую каменную колонну, которая стала могилой для черного бессермена. Есть еще заморский колдун, пославший вора по темной тропе, да, княжа? Угрим снова ответил утвердительным кивком. «Если где-то слишком часто прибегают к ворожбе при помощи кощеевой кости и пробуждают сокрытые в ней навьи силы, опытные чародеи рано или поздно почувствуют это. Создатель темной тропы почувствовал». «И ты, княже, прищурился Тимофей. Да ведь тоже чувствовал это. Давно уже чувствовал, поэтому и велел мне примкнуть к татарскому посольству. «Тебе нужен был лазутчик в латининских землях?» «Да, нужен был», — согласился Угрим. «Но не только мне. Полагаю, при хане Агадай тоже есть колдун, который хочет получить черную кость латинин. Судя по всему, степняцкий шаман наложил свое защитное заклинание на ханского посла, как я свое, на тебя, и наверняка видел все его глазами, как я твоими». Он, кстати, тоже мог попытаться и, скорее всего, пытался вырвать вас с тропы. К счастью, Кощеева десница лежала в твоей сидельной суме, а не висела у татарского седла. Мне повезло, что кость была ближе к тебе, а значит и ко мне тоже. Её сила давала преимущество моей магии, поэтому вы оказались здесь. Тимофей поскреб в затылке. Вот, значит, как. «Интересно, уж не этот ли татарский шаман на самом деле отправил посольство к Феодорлиху?» «Он или хан по его наущению? Какое это имеет значение?» «И правда никакого», — Тимофей задумался. «Княже, а есть кто-нибудь еще из знающих, из посвященных?» «Может быть...» Угрим неопределенно мотнул головой. «Очень может быть. И если кто-то из посвященных в тайну Кощеевой кости сейчас выжидает, ничем себя не обнаруживая, то именно он и представляет наибольшую опасность». «Но ведь кость теперь у тебя», — вскинулся Тимофей. И «Если тебе известно, как ее использовать, то и страшиться нечего с эдакой-то штуковиной». Его взгляд вновь скользнул по яйцу кристалл. Глаза Тимофея загорелись. В твоих силах теперь объединить и возвысить Русь, как Лихой и Михель объединили и возвысили Латининскую империю. Но ну, объединили. усмехнулся угрим. Но ну, возвысили. И что? Лишились в итоге источника своего могущества. А ведь верно. Тимофей смешался, забормотал, растерянно путаясь в словах. но все равно ты можешь теперь с костью, ты можешь...» «Могу», — перебил его Угрим. «Я действительно многое могу, Тимофей. Многое, но не все. В этом-то и заковырка». Кажется, Тимофей начинал понимать. «Ты хочешь завладеть еще одной костью?» «Не одной», — покачал головой Угрим. «Всеми!» «Но, княже...» Тимофей вытаращил глаза. «Ты же сам говорил, что никто еще...» Угрим остановил его взмахом руки. «Никто не значит никогда. А что, если время пришло сейчас, мое время, наше?» Тимофей покачал головой. «Княже, но у тебя пока только одна часть из шести...» Угрим улыбнулся. «Ошибаешься, Тимофей? ни одна!» «Что?» Тимофей вовсе растерялся, не понимая, куда клонит князь. А Угрим загадочно улыбался и говорил загадками. «Знаешь, у кристалла саркофага есть одно чудесное свойство. Если он коснется земли, то укажет в ту сторону, где находится кощеево тулова из которого была вырвана заключенная в кристалле кость, И чем ближе к Тулову его положить, тем точнее он покажет, где это самое Тулово надлежит искать». «И что?» — спросил Тимофей. Дыхание уже перехватывало от смутной догадки, но разум пока отказывался принимать такую догадку. Князь молча взял из рук Тимофея ограненное яйцо-саркофаг, снял со стены факел, приказал. «Ступай за мной!» Они отошли недалеко, к темной нише, едва-едва освещенной факельным светом. В той самой, в которой стоял угрим, когда Тимофей и Бельгутай ввалились в подземелье с темной тропы. Только теперь Тимофей с удивлением обнаружил, что ниша располагалась не на утоптанном земляном полу, а на каменной плите размером с большой осадный щит. Потрескавшаяся, и скрошенная по краям массивная плита — выглядела, тем не менее, прочной и несокрушимой. Вот на неё-то, на эту самую плиту, и положил угрим черную кость в прозрачном коконе. Вернее, поставил. А если уж быть совсем точным, то саркофаг с кощеевой десницей, положенный на бок, вдруг сам. Тимофей охнул от изумления и неожиданности. Никогда прежде ему не доводилось видеть предметов яйцевидной формы, свободно стоящих на остром конце — Лишь секунду спустя он сообразил, чему следует девиться в первую очередь. Ведь если яйцо кристалл указывает вниз, там, расширенными глазами Тимофей смотрел под ноги князя Волхва. Здесь торжествующе произнес Угрим. Князь притопнул по плите. Тулово коще скрыто здесь. Это подземелье, и весь острожец выстроены над его бывшими чертогами. Под нами находится тронный зал на вьей твари. С тем самым троном, о котором я тебе рассказывал. Хочешь взглянуть?» Тимофей чуть шевельнул головой, обозначив слабый кивок. Князь провел ладонью над плитой. Губы у грима долго шептали сложное заклинание. Затем князь Волхв отвел руку в сторону. Незримая сила своротила неподъемную глыбу. Плита вместе со стоиме, стоящим на ней кристаллом, чуть сдвинулась с места, ушла куда-то в стену, открыв под собой полосу непроглядного мрака. Ровно настолько открыв, сколько требовалось, чтобы протиснуться вниз человеку. У Грим с бездымным факелом в руке первым ступил в темноту, оглянувшись, бросил через плечо. «Ну, и чего ждешь?» Княжеское понукание вывело Тимофея из ступора, он шагнул вслед за угримом. Вниз вели узкие ступени, истёртые, растрескавшиеся, кое-где осыпавшиеся. Лестница уходила чуть в сторону от подземной залы, немного правее входной ниши и нависавшего над головой толстого в пару локтей края плиты. Ступени оказалось неожиданно много. А когда они наконец закончились, и Тимофей ощутил под ногой неровную поверхность пола, покрытого пылью, яркий свет факела уже не мог разогнать царивший вокруг мрак. Это было просторное, очень просторное помещение. Тимофей различал лишь часть ближайшей стены. Присмотревшись внимательнее, он понял, стена не выложена из камня, это была не кладка, а сплошная монолитная порода. Всю необъятную залу попросту вырубили в скале. А затем в факельных отблесках Тимофей разглядел узкое окошко бойницу, намертво забитое глиной и утрамбованным каменным крошевом. Значит, когда-то тронный зал выселся над земной поверхностью. Быть может, даже находился в крепостной башне. Интересно, сколько веков должно миновать, чтобы такое сооружение целиком утонуло в земле? Угрим отступил в сторону и поднял факел повыше. Теперь свет упал на дверь, являвшуюся, по всей видимости, входом в зал. Собственно, самой двери, как таковой, не было и в помине, она давным-давно сгнила. Остался только широкий дверной проем, тоже наглухо заваленный камнями и глиной. «Уцелел только тронный зал», — зачем-то объяснил Грим. «Все остальное порушено и засыпано». «Уцелел или раскопан только он?» — осмелился уточнить Тимофей. «Раскопан», — усмехнулся князь. «Потому что уцелел. А почему уцелел, знаешь?» Тимофей мотнул головой. «Весь этот зал пропитан силой черной кости. И сам зал, и подземелье, из которого мы спустились. Когда-то оно было верхней надстройкой Кощеевой цитадели. «Теперь это потаённые нижние ходы острожца, о которых неизвестно никому, кроме меня. Ну и тебе вот тоже», — добавил Огрим. И чуть погодя продолжил. «У этих древних стен есть одно полезное свойство. Они удерживают в себе навью силу, не выпуская её вовне, если это не нужно». «Здесь, в зале и в подземелье над ним, я могу не опасаться, что магия кости будет замечена другими посвященными. До тех пор, разумеется, пока результат магического действия не распространится за пределы Кощеевых чертогов». «А где же сама Кощеева кость?» Тимофей тщетно пытался разглядеть хоть что-нибудь за границей светового круга, очерченного факелом в руке у грима. «Где его тулово?» Там Угрим шагнул к центру зала. Свет бездымного факела оттеснил тьму, и в тот же миг во мраке словно вспыхнуло ответное пламя. Разноцветное, переливчатое, холодное. Массивное сооружение, сложенное из неподвластных времени граненых адамантов, отражало факельный огонь так, что резало глаза. Вековая пыль казалась вовсе не липла к драгоценным каменям. как на подбор крупным и необычайно чистым. Такая груда таких самоцветов, наверное, не снилась ни татарскому хану, ни латининскому императору. Такая груда сама по себе великое сокровище. Однако то, что крылось в ней, в огромной, более чем в два человеческих роста, сияющей конструкции, Тимофей распознал покосившийся адамантовый трон. Он не был внесен и поставлен в зал. Он словно вырос прямо здесь, поднявшись из-под земли. У трона отсутствовали передние ножки, подлокотники и изголовье, вырванное из широкой спинки. Зато в самом его центре бугрился яйцевидный предмет, намертво вплавившийся в гладкую, выложенную алмазами поверхность. Знакомый предмет, под прозрачной коркой которого темнело, Грим поднес факел ближе. Костлявая тулово на вьей твари оказалось столь же усохшим, как и ее десница. Кощей был гол, словно дикий зверь. Взгляду открывался каждый сустав скелетообразного тела. Сквозь впавший, буквально прилипший к спине живот, отчётливо проступал позвоночник. Из-под сухой, потемневшей кожи выпирали истонченные ключицы и ребра. Ничем не прикрытый, да и не нуждавшийся уже в этом — Практически неразличимый срам провалился в тазовые кости. Жутковато смотрелись аккуратные срезы на плечах, бедрах и шее. Там, где прежде были конечности и голова. «Когда кощей обезглавили и четвертовали, один из шестерых занял его цитадель и владел черной костью здесь», — пояснил Угрим. Тимофей мысленно прикинул размеры вес самоцветного трона, сросшегося с кощеевыми останками. Понятно, почему здесь. Не очень то и потаскаешь за собой такой магический артефакт. «Ну что, налюбовался?» — спросил Угрим. Они поднялись из тронной залы. Задвинув вход плитой, Угрим оставил яйцо с кощеевой десницей стоять на каменном люке. Из ниши князь вышел после Тимофея, пробормотал неведомое колдовское слово и повел рукой по воздуху. Ниши не стало. С сухим треском и слабым шорохом осыпающихся земляных ручейков сверху опустился каменный полок. Сплошная кладка, которая не была прежде, заслонила и черную кость и вход в Кощеевы чертоги. Надежно так заслонила. Что-то подсказывало Тимофею, Эту стену не взять ни зубилом, ни огнем, ни водой, ни тараном. Сильным колдовством только. «Ну что, пора выбираться наверх?» Рассеянно сказал Угрим, задумавшийся о чем-то своем. «Что хотел, ты узнал. И даже более того. Здесь нам делать нечего. Вот разве что прибраться немного». Угрим бросил взгляд на Тимофеева гнетка, двинул ладонью, шевельнул губами. Неподвижная конская туша с переломанными ногами и свернутой шеей начала погружаться в пол. Мёртвый конь под седлом и в полной сбруи уходил в плотную, как камень, землю, словно в забучий песок. И ушёл, сгинул, будто не было его тут. «Куда ты его, княже? хмуро спросил Тимофей. «В его залу?» «Нет, Тимофей, нет». Туда так просто не спуститься. Туда ведет лишь один ход, и ты его видел. Угрим повернулся к лошадке Бурангула. Низкорослая мохнатая кобылка почуяла неладное и тревожно заржала. Попятилась. Провалилась по колено в разверзшуюся под копытами твердь, дернулась была в сторону и сразу же увязла по брюху. Яростно забившись, ушла по грудь, потом по шею. Последнее отчаянное ржание вскрик оборвалось фырканьем и хрипом, несчастная животина захлебнулась сыпучей землей. Степную лошадку Угрим схоронил заживо. Быстро, деловито, без жалости. «Все равно наверх ей с нами не подняться», — пояснил князь Волх, поймав взгляд Тимофея. «Не протиснется в подвальных проходах детенца». Да и ни к чему выводить отсюда лошадь. Не нужно, чтобы вострожцы видели татарскую конягу. Мысли всякие возникать начнут, слухи поползут. А слухи, Тимофей, дело такое, за ними не уследишь. Просачиваются слухи-то, и мало ли куда дойдут. Так бы сразу и сказал, подумал Тимофей, глядя, как подрагивающий, будто кисель земляной пол вновь обретает былую твердость. Угрим широко взмахнул рукой. Разом погасли все факелы, кроме одного, горевшего в княжеской руке. «Погоди, княже, Тимофей, спохватившись, оглянулся на Бельгута. «А он?» Ханский посол по-прежнему висел в воздухе с поджатыми ногами и занесенным ножом. «Ничего с ним не станется», — отмахнулся Угрим. «Я же сказал, этот татарин мне нужнее живым». Как понадобится, сниму заклятие. А пока в нем нужды нет, пусть висит. Идем. Князь вышел из подземной залы сам и повел Тимофея по широкой извилистой галерее с редкими ответвлениями тесных боковых ходов. Шли недолго. Угрим остановился у глухой стены. «Тупик?» — удивился Тимофей. «Проход!» — улыбнулся Угрим. Только не для всех. Тут печать наложена. Ладонь князя Волхва коснулась мощной кладки. Уста вымолвили тайное слово и... И кладки не стало, растаяла растаяло. Там, где только что громоздились массивные, сросшиеся друг с другом глыбы, открылся небольшой темный проем. Ты первый, кого я веду этим путем. Как бы, между прочим, заметил князь. Тимофей вступил в открывшуюся пустоту молча и небезопаски. без опаски. Следом шагнул князь. Еще одно слово, еще движение. Волоны, возникшие из ничего, вновь наглухо замуровали ход. Материализовавшиеся камни будто отсекли чары, заставлявшие факел в руке у грима гореть бездымным ярким пламенем. Огонь зачадил... Дыхнул привычной гарью, но в то же время ожил и весело заискрился, словно вырвавшись из постылившего полона. Тимофей огляделся. Он стоял в тесном коридорчике с низким потолком. Это был один из проходов нижних подвальных ярусов под детинцем Острожца. Сколько раз ему доводилось спускаться сюда, в порубы, погреба и кладовые. И мимо стены, за которой был скрыт потайной княжеский ход, Тимофей проходил, ни о чем не подозревая. Из нижних ярусов они поднялись на верхний. Подошли к приоткрытой массивной двери, выводившей из подвалов. Видимо, от шагов услышали за дверью. Оттуда им навстречу выскочил молодой дружинник, вздвинутым на затылок шишаки и короткой кольчуге. Выскочил и остолбенело, шалело, глядя то на князя, то на Тимофея. Рябое лицо под светлыми кудрями вытянулось, челюсть отвисла. Выпученные глаза, казалось, вот-вот вывалятся под ноги. «Тимофей?» — растерянно пробормотал ратник. «Ты здесь?» Парень явно не ожидал увидеть при князе сотника, отправившегося с татарским посольством в латининские земли. «Ну я», — нахмурился Тимофей. «И чего?» Он признал Гриде сразу, старшая дружина, Ермолай из второго десятка его сотни, «Славный рубака, но не из самых смекалистых. Видимо, поставлен князем на страже с той стороны двери. Но зачем тогда сунулся без зова на эту? Почему пост оставил? Для такого должна быть важная причина». «Княже?» Дружинник кое-как совладал с потрясением, отвел, наконец, глаза от Тимофея и остановил взгляд на князя. Замялся, от чего то не решаясь говорить дальше. «Что стряслось?» — нахмурился Угрим. — Княгиня! — облизнув сухие губы, вымолвил Ермалай. — Что, княгиня? — Что, княгиня? — насторожился Тимофей. — Ищет! — хлопал глазами ребой дружинник. «Меня? Да, — Меня? — Да, княже. торопливо кивнул Ермалай. «Тебя, — Тебя, княже. Ну так скажи, пусть обождет в тереме, скоро к ней поднимусь. — Так ведь она... Ротник потупился. «Того, она княже...» «Ну?» — потребовал Угрим, теряя терпение. «Она уже...» «Что уже?» «Здесь она уже?» «Как здесь?» Князь недобро сверкнул глазами. «Где здесь?» «Тут... там, то есть?» Дружинник, вжав голову в широченные плечи, кивнул на дверь у себя за спиной. Угрим скрежетнул зубами. Волну вскипающего гнева, накатившую от князя, Тимофей ощутил почти физически. Ох, Ермолайке сейчас точно мало не покажется. «Кто пустил?» — яростно прохрипел князь. «Кто позволил?» «Так княгиня же, княже? Перепуганные глаза, блуждающий взгляд, виновато растопыренные ручищи. ермолай торопливо и избивчиво оправдывался идет вниз и все тут к князю говорит и ничего тут и как остановишь я жалею сама княгиня то лицо у грима исказилось для чего я вас поставил дурни для чего наказал никого не пускать никого повторил князь понимаешь никого так ведь княгиня же княжа Несчастный дружинник в ужасе попятился назад. «Когда я говорю никого, это значит никого, а никого это значит и княгиню тоже, остолоп, ничто не ясно!» «Угримушка, милый, чего так расшумелся?» От двери донесся насмешливый голосок с легким иноземным акцентом. И смешок, будто колокольчик дзинкнул. Тимофей повернулся на звонкий смех, повернул голову и угрим.